Юнона. В провинансе работы значатся интересные факты. К 1888 году она перешла во владение берлинского купца отта визидонга После смерти визидонга его наследники взаимообразно передали Юнону бонскому музею. При каталогизации в 1914 году картину не зарегистрировали как рембрандтовский оригинал, а ошибочно приписали кисти кисти одного из безизвестных имитаторов творчества великого художника. В 1925 году картину приобрели Совет Рейнской области и город бон После того, как в 1933 году власть в Германии захватили нацисты, руководству бонского музея было приказано сосредоточить свое внимание на рейнском искусстве и продать все экспонаты, не имеющие отношения к новому направлению. В соответствии с этим приказом, картина в 1935 году была выставлена на аукционе в Кёльне как работа в стиле Рембрандта и продана за 900 марок. Вскоре после этого эксперты признали Юноно не только бесспорно оригинальным произведением Рембрандта, но одной из самых прекрасных и убедительно документированных последних работ величайшего голландского художника. Картина Юнона — Написано в 1665 году. Находится в фонде Арманда Хаммера в Нью-Йорке. Юнона, богиня древнеримского пантеона, предстаёт в образе молодой пышнотелой женщины в роскошном одеянии и увенчанной короной. Рядом с ней павлин, её традиционный атрибут. В эпоху Возрождения ко всем известным ролям Юноны добавили роль богини Изобилия. Именно её и писал Рембрандт, по заказу хармина Беккера, амстердамского купца, ростовщика и коллекционера. Беккер дважды суждал рембранта деньгами под залог девяти картин и двух томов его афортов. Однако, когда друг рембранта принёс ему деньги с процентами в счёт долга, Беккер отказался их принять и просил, чтобы Рембрандт закончил, наконец, заказанную ему юнону. Картина «Лукреция», 1664 год. Национальная галерея «Вашингтон». Римская легенда повествует о самоубийстве добродетельной Лукреции, супруге Калатино, обесчищенной секстом, сыном царя Тарквиния гордого. В вашингтонской версии этого полотна Рембрандт пишет Лукрецию за мгновение до рокового удара кинжалом, освещая всю поверхность холста в коричневый цвет.